Пиппи вправляет мозги акуле. На следующее утро очень рано Пиппи, Томми и Анника вылезли из хижины. Но кури куридуцкие дети проснулись еще раньше. Сгорая от нетерпения, они сидели уже под кокосовой пальмой и ждали, что белые дети выйдут и начнут играть. Они с большим искусством болтали по кури куридуцки и смеялись так, что зубы сверкали на их черных личиках. Вся орава с Пиппи во главе отправилась вниз, к берегу. Томми и Анника высоко подпрыгнули от восторга, увидав тонкий белый песок, в который можно было зарыться, и такое манящее синее море. Коралловый риф неподалеку от острова служил волнорезом. Там расстилался тихий и блестящий, как зеркало, водный простор. Все дети и белые, и черные сбросили свои повязки и, кричая, смеясь, ринулись в воду. Потом они зарылись в белый песок, и Пиппи, Томми и Анника согласились, что гораздо лучше, когда у тебя черная кожа, потому что она здорово выглядит на фоне белого песка. Но когда Пиппи зарылась в песок по самую шею, так что оттуда торчали лишь веснущатая личика да до две рыжие косички, то и это выглядело очень здорово. Все дети уселись вокруг, чтобы поболтать с ней. «Расскажи о белых детях из страны белых детей», — обратился Мумок к веснущатому личику белые дети обожают долбицу умножения сказала пиппи это называется таблица умножения поправила ее анника и вообще продолжала она обиженным голосом нельзя говорить что мы это обожаем белые дети обожают умножение, упрямо уверяла пиппи белые дети могут просто спятить если не получат каждый день большую порцию помножения она не в силах была дольше продолжать на ломаном куре куридудком и перешла на свой родной язык. Если вдруг услышите, что белый ребенок плачет, то будьте уверены, что его школа сгорела, или объявили санитарный день, или Фрекин забыла задать детям задание по помножению. И лучше не говорить о том, что бывает, когда наступают летние каникулы. Плач и рев стоит такой, что жить не хочется». Когда школьные ворота закрываются на лето, у всех глаза на мокром месте. Все дети идут строем домой, распевая мрачные траурные песни. Они даже икают от плача, когда думают о том, что пройдет несколько месяцев, прежде чем они снова получат помножение. Да, это самая большая беда для них, — тяжело вздохнула Пиппи. Эх, только и сказали Томми с Анникой. Момо не совсем понял, что за штука такая помножение, и хотел, чтобы ему разъяснили более подробно. Томми только было собрался ему разъяснить, но Пиппи опередила его. «Да понимаешь», — сказала она, — «это значит, 7 умножить на 7 равняется 102. Здорово, верно?» «Ясное дело, не 102», — поправила ее Анника. «Нет, потому что 7 умножить на 7 равняется 49», — сказал Томми. «Вспомни, что мы сейчас на острове Кури-куридут, стала уговаривать его Пиппи. Здесь все совершенно иначе, и климат теплее, так что семь помножить на семь будет здесь гораздо больше. Эх, только и сказали Томми и Анника. Урок арифметики прервал капитан Длинный Чулок, который пришел рассказать, что он, и все матросы, и все кури куридуты и думают отправиться на другой остров, поохотиться несколько дней на кабанов. Капитан Длинный Чулок почувствовал, он созрел, чтобы отведать немного свежего поросящего жаркого. Курикуридутские женщины также будут их сопровождать, чтобы вспугивать поросят дикими криками. Это значит, что дети останутся одни на острове Кури-куридут. «Надеюсь, вы не очень огорчитесь», — спросил капитан Длинный Чулок. «Успокойся, грамм на двести», — ответила Пиппи. «В тот день, когда я услышу, что есть такие дети, которые огорчатся, когда надо самим заботиться о себе безо всяких взрослых, в тот день я выучу всю долбицу помножения задом наперед, клянусь». «По рукам», — согласился капитан Длинный Чулок. Затем он и все его подданные, вооруженные копьями и со щитами на груди, расселись в свои небольшие каноэ и поплыли прочь от острова Кури-Куридут. Пиппи, сложив руки рупором, закричала им вслед «Плывите с миром! Но если не вернетесь обратно к моему пятидесятилетию, я объявлю розыск по радио!» Оставшись одни, Пиппи, Томми и все другие дети с довольным видом переглянулись. Ведь чудесный остров в Тихом океане на много дней поступил в их полное распоряжение. «Что будем делать?» – спросили Томми и Анника. «Сначала принесем завтрак с деревьев», – сказала Пиппи. Она сама быстро вскарабкалась наверх за кокосовыми орехами. Момо и другие курикуридутские дети собрали плоды хлебного дерева и бананы. Пиппи разложила костер на берегу и поджарила чудесные плоды хлебного дерева. Все дети уселись кружком вокруг нее, и все получили сытный завтрак, состоявший из поджаренных плодов хлебного дерева, молока кокосовых орехов и бананов. На острове Кури-Куридут не было лошадей, и поэтому все черненькие ребятишки очень заинтересовались лошадью принцессы Пиппи. Тем, кто не боялся, разрешили прокатиться немного верхом. Моана сказала, что хотела бы когда-нибудь съездить в страну белых, где водятся такие диковинные животные. Господина Нильсона нигде не было. Он отправился на прогулку в джунгли, где обнаружил кучу родичей. «Что будем делать теперь?» – спросили Томми и Анника, когда больше уже не хотелось ездить верхом. «Хотят белые дети поглядеть красивые гроты, да или нет?» – поинтересовался Момо. «Белые дети, ясное дело, хотят поглядеть красивые гроты, да или точно?» – ответила Пиппи. Остров кури куридут, был коралловый остров. На южной его стороне высокие коралловые стены крутым откосом спускались вниз, в море, и там как раз и находились самые красивые гроты, выбитые морским прибоем. Некоторые из них располагались совсем низко, на уровне моря, и были наполнены водой. А некоторые находились чуть повыше в скалистых склонах, и там-то обычно и играли кури-куридутские дети. Они устроили огромный склад кокосовых орехов и других лакомств в самом большом гроте. Добраться туда было нелегко. Нужно было с величайшей осторожностью ползти вдоль крутого горного склона и крепко держаться за выступающие камни и скалистые уступы. А иначе легко было свалиться в море. Понятно, это случалось не так уж часто. Дело в том, что именно здесь водилось множество акул, которые очень любили поедать маленьких детей. Несмотря на это, кури-куридутские дети развлекались тем, что ныряли за жемчужными раковинами. Но при этом кто-то всегда стоял на страже и кричал «Акула! Акула!», лишь только появлялась хотя бы тень акулы. В самом большом гроте у кури-куридутских детей был склад сверкающих жемчужин, которые они нашли в жемчужных раковинах. Они обычно играли ими в пульку – не имея ни малейшего представления о том, что эти жемчужины стоили огромнейших денег в странах белых людей. Капитан Длинный Чулок иногда брал с собой несколько жемчужин, когда собирался купить нюхательного табаку. За жемчужины он получал множество вещей, которые, как ему казалось, были необходимы его подданным. Но в целом он считал, что его верным кури куридутом и так хорошо живется, и детям по-прежнему можно играть в пульку жемчужинами. Анника стала отбиваться обеими руками, когда Томми сказал, что ей придется карабкаться по горному склону к большому гроту. На первом отрезке пути, не таком трудном, был довольно большой уступ, по которому можно было пройти, но он постепенно становился все уже, и последние метры, оставшиеся до грота, нужно было ползти и цепляться, как придется. «Никогда», — сказала Анника, — «никогда». Сбираться вдоль горного склона, где едва удавалось за что-нибудь крепко уцепиться, да еще на расстоянии десяти метров под ногами видеть море, где кишмя кишат акулы, которые только и ждут, что ты свалишься вниз, все это вовсе не располагало Аннику к настоящему веселью. Томми страшно рассердился. «О, никогда не надо брать с собой сестер в Тихий океан!» — сказал он, цепляясь за горный склон. «Смотри на меня! Ты делай только так!» «Плюх!» — послышалось снизу, когда Томми бултыхнулся в воду. Анника громко закричала. кури Кури-куридуцкие дети также пришли в ужас. «Акула! Акула!» — орали они, показывая пальцами в море. Оттуда высунулся огромный плавник, который быстро двигался по направлению к Томми. «Плюх! Плюх!» — снова послышалось снизу. Это прыгнуло в море Пиппи. Она подоспела к Томми примерно в одно время с акулой. Томи пронзительно кричал от ужаса. Он уже чувствовал, как острые зубы акулы царапают ему ногу. Но как раз в этот миг Пиппи обеими руками схватила кровожадную тварь и подняла ее над поверхностью воды. «Ты что, вовсе спятила?» — спросила она. Акула удивленно огляделась вокруг. Ей было явно не по себе, ведь ей не так хорошо дышалось в воздухе, как в воде. «Обещай никогда больше так не делать, и я отпущу тебя, — серьезно сказала Пиппи и изо всех сил бросила акулу далеко-далеко в море. А та поспешно уплыла прочь, решив как можно быстрее убраться в Атлантический океан. Между тем Томми вскарабкался на небольшой островок и сидел там, дрожа всем телом. Его нога кровоточила. Но тут появилась Пиппи. Она повела себя как-то странно. Сначала она подняла Томми вверх, а потом так крепко сжала его руками, что из него вышел чуть ли не весь воздух. Затем она внезапно отпустила его, уселась на скалу и закрыла лицо руками. Пиппи плакала. Томми и Анника и все курикуредутские дети с удивлением и ужасом смотрели на нее. «Ты плачешь из-за того, что Томми чуть не съели?» — предположил Мому. «Нет», — сердито сказала Пиппи и вытерла глаза. «Я плачу от того, что бедная крошка-акула осталась без завтрака».